9. Тоска. Завернувшись в мягкий махровый халат, я вышла из ванной и с удивлением обнаружила в комнате Рииза, устроившись с ногами на кровати, он возился с айподом, прилегавшимся к комнате. Я кашлянула. "О, привет". Рис отбросил плеер и соскочил с кровати. На лице его сияла знакомая жизнерадостная улыбка, глаза весело блестели. Извини, что ворвался. Просто заскочил узнать, как ты устроилась. Не знаю. Я в Зирошлемо, крый-кудряшки. Пока рано говорить. А как тебе комната? Риз взмахнул рукой, обводя комнату. Моя работа. Старался как для себя. Я, конечно, советовался с Рианон. Она ведь девчонка, но всё равно сложно угодить человеку, с которым никогда не встречался. Всё замечательно. Спасибо, ты молодец. Я зевнула. Ох, прости, ты должно быть устала. Не стоило мне. Ладно, отдыхай. Рис повернулся к двери. Погоди. Так ты был в школе? То есть ты искатель? Нет. В глазах его мелькнула растерянность. Я Манкс. Заметив мою озадаченность, он поправился. Так здесь часто называют Мансклигов. Но кто такие эти манксклиги, вопросила я, не скрывая раздражения. Всё узнаешь, тебе всё расскажут, быстро ответил Рис. Ты сейчас отдыхай, а потом, выползая из своей берлоги, я буду или у себя в комнате, или внизу, стряпать на кухне. Ты здесь счастлив? выпалила я. Наши глаза встретились, всего на миг, но этого хватило, чтобы заметить нечто странное в его взгляде. Он быстро опустил глаза. "С чего бы мне быть несчастным?" спросил Рисс с иронией. Он провёл рукой по шёлковым простыням. "У меня есть всё, о чём только можно мечтать: видеоигры, машины, игрушки, одежда, даже слуги". Он замолчал. Спустя мгновение улыбка вновь озарила его лицо. "А теперь ещё я буду жить с принцессой. Круто". "Да уж, принцесса", покачал я головой. "Ерунда какая-то". Я здесь ничего не понимаю, ну какая из меня принцесса? А по мне так самая настоящая принцесса. Я почувствовала, что краснею и быстро спросила: "Ну а ты? Ты тоже принц?" Это врядли расхохотал Сирис. Он смущённо пригладил светлые волосы. "Ладно, не буду тебе мешать. У повара сегодня выходной, так что ужин на мне". Рис исчез за дверью. Я послушала, как он удаляется, безмятежно насвистывая, и прошлась по комнате. Что же мне со всем этим делать? Господи, я принцесса. Как такое возможно? А моя мать королева-иворовка, а в соседней комнате обитает мансклик. Что бы ни значило это слово, и мне предстоит жить в роскоши среди странных существ. ради которых я должна обкрасть единственных людей, которые меня любят. И нафина можно не рассчитывать. Он ясно дал понять, что я для него прежде всего обязанность. Я вздохнула и направилась к гардеробной. Вопросы вопросами, но надо во что-то одеться. Я принялась перебирать плечики с одеждой, сплошь роскошные шмотки. Конечно, я тоже не в отрепьеище голяла прежде. Но такой дорогой одежды у меня никогда не было. Сплошь дизайнерские вещи. Снималым трудом я отыскала юбку и топ попроще. Я умирала с голоду, поэтому, одевшись, вышла из комнаты и немного поплутав по коридорам, нашла лестницу. Понадеившись, что она выведет меня к кухне, я начала спускаться. Каменные плитки приятно холодили босые ноги. И я вдруг поняла, что не видела в доме ни одного ковра. Вообще-то я никогда не любила ковры, не любила прикосновения мягкого ворса, как не любила и обувь, и при малейшей возможности разгуливала босой. Я сообразила, что в моей огромной гардеробной, с её изобилием нарядов, не было ни единой пары обуви. Наверное, это одна из особенностей всех трилли. Мысль эта немного успокоила. Х хоть что-то общее у меня есть с оддешними обитателями. Лестница привела меня в знакомый холл. Я прошла в распахнутые двустворчатые двери и оказалась в огромной гостиной с камином. Всё здесь было выдержано в тёмных, землистых тонах: резная деревянная мебель ручной работы тёмно-песочного цвета, стены, золотисто-коричневый паркет, лишь обивка кресел была белой. Кресла стояли лицом к стеклянной стене, словно приглашая полюбоваться прекрасным видом. Неплохой домик, да? раздался голос. Я резко обернулась, в дверях с широкой улыбкой стоял Рис. Да, у Элоры явно есть вкус, разумеется, рассмеялся Рис. Есть хочешь? Этот изверг тебя не бось всю дорогу голодом морил. Пошли на кухню. Мы вышли из гостиной. Хотя не уверен, что тебе понравится моя стрипня, ты наверняка любишь всякую полезную ерунду, как все трилли. Не знаю, никогда не считала себя фанаткой здорового образа жизни, но предпочитала овощи и фрукты. Если бы меня хоть чуточку интересовала кулинария, я бы наверняка умерла от зависти. Две огромные сияющие сталью плиты, два гигантских холодильника, разделочный стол размером с кровать и бесчисленные шкафы всех калибров. Рис подошёл к холодильнику и выудил из него банку колы и бутылку воды. Ты будешь воду, угадал? Повар изменя так себе, но сегодня выбора у тебя нет, как впрочем и в другие дни. А я думала, что у повара просто выходной. Неужели в таком доме нет прислуги? Повар бывает у нас только по субботам и воскресеньям, и только потому, что у нас в эти дни гости. Не знаю, чем Элора питается в будни, но я сам себе готовлю. Риз глотнул газировки и поставил банку на стол и открыл второй холодильник. Я огляделась. Удивительно, но обстановка напомнила мне кухню в нашем Хэмптонском доме, ту самую, где 김ччут не убила меня. Если бы её не увекли в психушку, я наверняка жила бы в подобной роскоши. Уверена, что именно в таком доме выросла сама Ким. И Мегги тоже могла бы жить так же, в роскошном особняке, перепоручив нас с Мэтом нянькам и гувернанткам, ездила бы на дорогущих авто, а я бы училась в дорогущей частной школе, из которой тем, у кого денег куры не клюют, просто невозможно вылететь. Но Мегги ездила на старом пикапе и никогда не пыталась заткнуть деньгами рот школьной администрации. Считала, что раз я виновата, то должна быть наказана. И воспитывала меня сама, вместе с матом, конечно, но никакой прислуги, никаких нянек. Тётя Меги делала то, на что оказались неспособны обе мои матери, и она любила меня. Грибы шиитаке любишь? прервал мои мысли Рис. Он стоял предо мной с охапкой овощей в руках. Люблю. Вот и отлично. Рис свалил овощи в раковину. Тогда будет грибное рагу. Он принялся резать овощи. Я вызвалась помочь, но Рис отверг мои услуги. Работая, он увлечённо рассказывал о новом мотоцикле, который купил на прошлой неделе. Из вежливости я пыталась поддержать разговор, но о мотоциклах я знала только две вещи: они крутые и быстрые. Что готовим? раздался голос Фина. Он стоял в дверях, и лицо его выражало скепсис, точно у ресторанного критика, заглянувшего на кухню. Волосы у него были влажные. Я уловила лёгкий свежий запах, аромат травы после дождя. Не глядя на меня, Фин проследовал к плите, на которой уже стоял wok с раскалённым маслом, в который рис сыпал овощи. Грибное рагу, гордо объявил Рис. Да ну. Фин заглянул через плечо Риза, цапнул из вока что-то, сунул в рот, скривился и вынес вердикт: съедобно. Боже, Риц театрально схватился за сердце. Неужто я удостоился похвалы самого строгого кулинарного критика нашей страны? Нет, я лишь сказал, что съедобно. И, кстати, Изолора, критик наверняка построже меня. Это точно, но она к счастью не ест мою ст ripню. Рис ловко встряхивал вок и помешивал овощи. Ты тоже воздержись. Фин наконец-то посмотрел на меня. Он меня как-то раз чуть не отравил. Как можно отравиться апельсином? вскричал Рис. Нельзя. Не знаю, не знаю. На лице Фина гуляла ехидная улыбка, но Риз похоже воспринял всё всерьёз. Апельсин был в кожуре, ты сам его почистил. Он так завёлся, что совсем забыл приглядывать за овощами. Фин принюхался, по-моему, что-то горит. Чёрт. Риз выхватил у меня бутылку и выплеснул воду в вок. Я начала сомневаться, окажется ли блюдо съедобно. Видишь, он не только отравитель, но и поджигатель. Фин посмотрел на меня, и я неохотя улыбнулась. Ты как? Всё прекрасно? Хорошо. Мне показалось, будто он хотел ещё что-то добавить, но Фин лишь кивнул и вышел из кухни. Стрипня Риза выглядела малосъедобной, но отказываться я не стала. Устроились мы прямо за разделочным столом. Риз сказал, что в столовой ест только если нет другого выбора. Он разложил рагу по тарелкам, достал из холодильника какой-то соус, бутылку воды для меня, а для себя ещё одну банку газировки. "Ну как?" спросил он с набитым ртом. "Вкусно", соврала я, и в подтверждение сунула в рот кусочек неведомого чего и принялась жевать. "Отлично, а то для вас готовить сплошная мука, а я не понимаю, как можно есть без приправ и соуса". А я не понимаю, как можно есть с соусом. От сильного запаха специй меня слегка замутило. "Каждому своё", рассмеялся Рис. "Ты хорошо знаешь Фина?" осторожно спросила я, накалывая на вилку гриб. Их подтрунивание друг над дружкой пробудило во мне любопытство. Фину определённо нравился Рис, в отличие от его стрепни, но тут я была солидарна с Фином. Виддает, вы я не замечала, чтобы Фину вообще кто-то нравился. В школе он общался с Патриком, но скорее всего лишь для того, чтобы сблизиться со мной. Мета он откровенно недолюбливал, перед Элорой столь же явно преклонялся, но симпатизировал ли он ей? Наверное, Рис пожал плечами. Он часто у нас бывает. Как часто? Ну, он отправил очередной кусок в рот и задумался. Сложно сказать, аисты на месте не сидят. Аисты? Ага, искатели, Рис смущённо улыбнулся. Знаешь, говорят, будто детей аисты приносят. Так вот, искатели приносят детей. Вот мы и зовём их аистами, за спиной, разумеется. Ясно. Интересно, а как зовут таких, как я? Так значит, он на месте не сидит? Ну да. Искатели постоянно в деле. А на финна так вообще огромный спрос. Он ведь лучший. И когда они приезжают в город, то живут в самых хороших домах. Им везде рады. Фин постоянно у нас бывает, а если не он, то кто-нибудь другой тут живёт. Ты хочешь сказать, Фин что-то вроде телохранителя? Пожалуй, согласился Рис. Но для чего здесь вообще телохранители? Я припомнила железные ворота и охранников на въезде в Йоренинг, а на стене в холле пульт сигнализации. Серьёзные меры для столь маленькой общины, затерявшейся в горах. Может, это Витра всему виной? Илорович Королева объяснил Рис, но голос его прозвучал как-то странно. Я вопросительно взглянула на него. Рис выдавил улыбку. "Ну и каково быть принцессой? Честно, совсем не так круто, как я себе представляла", ответила я и расхохоталась. Когда мы покончили с едой, Рис свалил посуду в раковину, натом и завершив уборку. "Утром придёт горничная", -беспечно пояснил он и предложил устроить экскурсию по дому. Мы долго блуждали по особняку, битком набитому картинами и всявозможным антиквариатом. Одна комната была целиком отведена под портреты предыдущих королей и королев. Когда я спросила, где тут мой отец, рис лишь покачал головой и сказал, что ничего об этом не знает. Спустя примерно час, Рис объявил, что ему пора спать, поскольку завтра утром в школу, но я, если хочу, могу сколько угодно бродить по дому. Этим я и занялась. Переходя из комнаты в комнату, я чувствовала себя потерянной и одинокой. Ни единой живой души мне не попалось, ни Фин, ни Илора не показывались. Наконец я отыскала свою комнату, опробовала несколько модных гаджетов, но они лишь вогнали меня в ещё большее уныние. Я забралась в постель, но сон, несмотря на долгий дневной усталость, не шёл. Я скучала по дому, по уюту моей маленькой комнатки. о обычным вещам, по старым джинсам и растянутой фуфайке. Сидела бы сейчас в нашей гостиной среди полуразобранных коробок, смотрела кино, а в кресле сидел бы Мэт с головой уйдя в книгу. Сейчас он должно быть торчит в кухне у телефона или кружит на машине по окрестностям. Наверняка уже наведался к Патрику и запугал его до смерти. А тётя моей Ге разбирает вещи и плачет, и обо всём моём исчезновении винят себя. Моя настоящая мать в эту минуту где-то рядом, в этом огромном доме, но ей до меня нет никакого дела. Она подбросила меня людям, о которых знала лишь одно: они богаты. Она знала, что меня могут убить. Иногда такое случается, так она сказала. А когда я вернулась после стольких лет разлуки, она даже не обняла меня и вовсе не обрадовалась. Всё в этом доме такое огромное, гигантские комнаты, высоченные потолки, и чувствуешь себя затерянной точно ты на необитаемом острове. Странно, а ведь в детстве я мечтала о чутиться на необитаемом острове, где не будет никого, кроме меня. Пожалуй, что моё желание сбылось, отчего же я чувствую лишь тоску. Я не сомневалась, что все здесь что-то недоговаривают. На многие из своих вопросов я получила слишком туманные ответы. Но если они рассчитывают, что я стану здесь своей, а когда-нибудь его все королевой, то почему не спешат посвятить меня во все подробности здешней жизни?